После обеденной презентации начинались 13.00. Первая школа должна выйти на сцену в 15 часов, до начала их презентации осталось меньше двух часов. Сменив охрану перед полуднем, Тацу и Сори обговаривали последние мелочи, каждого из них сопровождал один человек. Возле Тацу была Миюки, возле Сори – Канон. Трудолюбивые работники исчезли ещё до полудня. Чтобы не отвлекать Сузуне, Майюми и Мари пошли к двери, там они услышали, как кто-то легонько постучал. Майюми осторожно открыла дверь и увидела молодую девушку, которая была даже ниже самой Маюми — свою приемницу. «О, Атян, тебе можно сейчас оставлять своё место?» — спросила шепотом Маюми, так как Азуса была выбрана одной из учеников судей. В национальном конкурсе диссертации старшей школы магии не было коллеги-судей, а поскольку во время каждой презентации были большие изменения в толпе, слишком трудно просить толпу делать оценку. Не то чтобы можно назвать их представителями, но кроме профессиональных экспертов, каждая школа посылала и одного ученика в качестве судьи для помощи в анализе презентаций других школ. Позиция судьи традиционно каждой школы отдавалась президенту школьного совета, первая школа не была исключением, поэтому Азуса с самого утра приступила к своим обязанностям. «Первая группа во второй половине дня закончила рано, поэтому мне захотелось ко всем наведаться». «Так ты пришла подбодрить нас». «Спасибо, Накадзе». «А...» «Всегда пожалуйста. Извини, Сузне. Надеюсь, не отвлекла тебя». Хотя она говорила тихо, так как Сузне была в комнате, уже маленькое тело Азуса сжалось ещё больше. Из-за настроения. «Кто сейчас лидирует? Иссори повернулся и присоединился к разговору. Разговор был прерван на середине, но не потому, что он смотрел с высоко Если бы это было так, то он, скорее всего, пострадал бы от метели, когда вошёл бы в комнату ожидания. «Четвёртая школа, как и ожидалось». В этом году они представили ещё одно устройство, которое заняло много времени и усилий. Оценка ASUS заставила Иссори немного склонить голову. «Вам не кажется, что они слишком тщеславны?» Презентация четвёртой школы идёт второй год после обеденного перерыва, и об этой школе Иссори беспокоился сильнее всего. Тем не менее, это удивительно. Они смогли создать систему, которая может безупречно сочетать магию... А, извините, уже почти время для следующей презентации. Удачи всем! Учитывая, что Азуса до самого конца не забывала о своей первоочередной задаче, из неё должен выйти прекрасный президент школьного совета. Наверное. Среди зрительских мест вместе сидела определённая группа лиц. Высокомотивированные Эрика и Лео сидели со своим оружием вместе с Ханокой и Шизукой, которые к ним присоединились во время обеда, они с нетерпением ждали появления группы Татсуэ. «Микихика, как обстановка?» Ждали нетерпеливо, но не сидели сложа руки. «Пока нет ничего необычного». Получив синхронизации чувств локальные данные от духов, которых послал, Микифико ответил на тихий вопрос Лео. «Мизуки? Никаких признаков чего-то странного?» Покачала головой Мизуки на короткий вопрос Эрики. Мизуки заменила очки, которые сняла ранее. Они готовились к врагу, который был не среди зрителей, и который, возможно, придёт, а, возможно, и нет. Проиграв Фудзи Боэси, оказавшись не в состоянии продолжать задание, Харука могла просто покинуть место, но тогда бы выглядела так, будто она сбежала. Эта мысль заставила Харуку остаться в главном холле и подсознательно наблюдать за толпой. «Она-сенсей!» Внезапно сзади кто-то назвал её имя. «Созора-сенсей?» Обернувшись, она обнаружила главного консультанта представительской команды первой школы, стоявшего с выражением «давно не виделись» на лице. «Почему вы ждёте здесь? Что-то случилось?» «Ничего. Правда ничего». «Просто сделала перерыв. Сузора-сенсей, а почему вы здесь?» Спросила Харука. На лице Сузуры появилась смешанная улыбка. «Вашему покорному слуге вправду не нужно было сегодня появляться. В этом году у нас прекрасная команда представителей. Этот тип, он что, и в самом деле назвал себя «ваш покорный слуга»?» Даже приняв этого внимания, Харука невольно признала его совершенство. «Тем не менее, мне не даёт покоя раздражающее предчувствие». Он сказал недвусмысленно, Харука немного встревожилась. Сузура – исследователь магии и волшебник, который в молодом возрасте получил должность ассистента-профессора университета магии. Он – эксперт магической геометрии и особенно знаменит теорией, известной как многогранная магия. Это теория, которая рассматривает микроявления как простую комбинацию треугольных пирамид и квадратных призм и использует движение множества этих многогранников, чтобы понять изменения в явлении. Магия, изменяющая Эдос, манипулируя множеством воображаемых многогранников – один из путей в теории современной магии. Вот только полезность теории многогранной магии как ступеньки на пути решения недостатков современной магии, вроде частичного изменения явления, затмевала её потенциал в предсказывании будущего. Преобразовав систему распознавания весь мир в трехмерные объекты, а также мириады их взаимодействий, заклинатель может видеть различные взаимодействия через абстрактную трехмерную проекцию. Эта абстрактная модель ведения мира позволяет в определённой степени манипулировать данными, чтобы несколько поверхностно прогнозировать будущее. Поскольку Цузура превосходно владел многогранной магией, его предчувствие в некоторой степени было ближе к прогнозу. Тем не менее, у меня такое чувство, что худшего не случится. Хотя казалось, что последние слова он добавил вскользь, Харука искренне молилась, чтобы он это сказал непросто, чтобы её утешить. 15.00 Презентация представителей первой школы началась по графику. Хотя Китти Дзёдзи Шинкура из третьей школы, первооткрыватель кода кардинала, был главным претендентом на победу на конкурсе диссертаций, тема первой школы относилась к одной из трёх великих загадок магии типа гравитации, гравитационный контроль реактора термоядерного синтеза, также получила много внимания. В главном зале, кроме учеников и преподавателей первой школы, собралось много людей, связанных с университетом магии, и гражданскими научно-исследовательскими организациями. Зрители смотрели на подиум в ожидании. На сцене стояло большое устройство, залитое естественным светом, при том через систему громкой связи международного конференц-зала Сузуне говорило чётким и спокойным голосом. А рядом Эссори управлял моделью устройства, Тодсия приключал дисплей и последовательность активации КАДС. Необходимо ли воплощать в жизнь термоядерную энергию? На этот вопрос уже ответили в прошлом веке. Сузуне встала возле гигантского стеклянного шара. Тация приключил последовательность активации на магию типа освобождения. В то мгновение, когда Сузуне прикоснулась к панели управления КАТ, газообразный Дейтерий, запечатанный внутри шара, ионизировался и начал взаимодействовать яркими красками с внутренней поверхностью шара, излучая при этом ослепительный свет. Этот великолепный вид вызвал небольшой шум в толпе. Прежде всего, проблема времени, за которой Дейтерий, служащий топливом, ионизируется, А также способ поддержания его ионизации можно решить путем исследования магии типа освобождения. Тем не менее, это явление уже было доказано предыдущими экспериментаторами, так что немного не доставало оригинальности. Но главное препятствие для термоядерной энергии оказалось в том, что ионизированные электроны обладают электрическим отталкиванием, которое не дает произойти химической реакции синтеза, или, проще говоря, расстояние слишком велико, чтобы электроны начали взаимодействовать. Сверкающий шар потускнел. Затем на центр сцены опустился большой экран. Наши предшественники пытались достичь термоядерной энергии без магии, применив непреодолимое давление, чтобы пересилить электрическое отталкивание. На экране появились изображения экспериментов предыдущего столетия, а также различные модели и диаграммы. Тем не менее, чем бы они давление не увеличивали, сверхвысокими температурами или сжатием поверхности из-за целого ряда причин, таких как прочность контейнера или снабжение топливом, Им так и не удалось создать стабильную термоядерную реакцию. Хотя просто термоядерные реакции достигли, выход энергии был таким огромным, что становился неконтролируемым. Тем не менее, все трудности можно свести к одной, электрические силы отталкивания требуют слишком много ресурсов. Экран поднялся, за ним стояли два больших цилиндрических магнита, друг с другом соединённых четырьмя шнурами, формируя основное экспериментальное устройство. Иссори поднял один из цилиндров, Хотя выглядело так, будто он поднимает его руками, на самом деле он использовал магию. Затем отпустил. Под действием магнитных сил магниты сильно заколебались и начали отталкиваться, прежде чем вступили в контакт. Это должно быть очевидно и без объяснения, но сила электрического отталкивания увеличивается, чем ближе объекты друг к другу. У объектов с высокой силой кулона сила отталкивания будет увеличиваться, когда они будут сближаться, поэтому контакт будет избегаться. Сузуне молча встала возле трясущегося устройства и надела затычки для ушей, чтобы защитить уши от какофонии, затем снова положила руки на панель управления. Тут же по всему конференц-залу разнесся звук, похожий на повторяющийся стук по большому счету. Сузуне убрала руки, и два магнита беззвучно стали неподвижны. Однако силу электрического отталкивания можно уменьшить магией. Мы успешно создали последовательность магии, которая может за короткое время уменьшить силу кулона к одной тысячной. Сузанна не повысила голос, тем не менее из-за её слов аудитория взорвалась в восторге. Будто сигнал к тишине, из-под сцены медленно поднялась основная модель. Модель выглядела как поршень, сделанный из прозрачных материалов. Модифицированный поршень, соединенный с маховиком и ручкой коленчатого вала, был вставлен в большой прозрачный цилиндр. В верхней части цилиндра находились два клапана, в этом месте была вставлена прозрачная трубка, соединённая с баком, заполненным чистой водой. Это устройство принимает во внимание опасность радиации, поэтому мы использовали водород вместо газообразного дейтерия. Магия типа высвобождения ионизирует газообразный водород внутри бака, и в то же время активируется магия типа гравитационного контроля и магия сопротивления силам кулона. Магия сопротивления силам кулона уменьшает силу отталкивания ионизированных электронов, а магия типа гравитационного контроля собирает их вместе в центре, запуская термоядерную реакцию. Термоядерная реакция достигается приблизительно за одну десятую секунды. Как вам известно, термоядерная реакция не может бесконечно продолжаться сама по себе. Если извне не подавать импульс, реакция быстро прекратится. Реактор термоядерного синтеза с гравитационным контролем, разработанный нашей школой, активно использует этот элемент. Как только реакция остановится, магия типа колебания охладит газообразный диетерий до уровня, который выдержит контейнер. А восстановленная тепловая энергия послужит топливом для магии типа гравитационного контроля и магии сопротивления силам кулона. Движимая гравитационным полем, созданным магией типа гравитационного контроля, инерция поршня будет беспрерывно подниматься и направлять охлаждённый газообразный дейтерий в теплоотвод. Пока Сузанэ всё это объясняла, история управлял панелью управления демонстрационным устройством. Ионизация, контроль сил кулона, гравитационный контроль, охлаждение – Рекуперация энергии, ионизация, контроль сил Кулона, гравитационный контроль и Сори периодически активировал таким образом цепочку закалинания несколько десятков раз подряд. Пока для управления устройством в длительной эксплуатации необходим высококвалифицированный волшебник. Однако, если можно будет использовать устройство с высокой эффективностью рекуперации энергии, я считаю, что термоядерный реактор с гравитационным контролем, для которого волшебник нужен лишь чтобы активировать устройство, станет реальностью. Как только Сузуна договорила последние слова, конференц-зал заполнился бурными аплодисментами. Термоядерный реактор с гравитационным контролем считался невозможным, потому что цели для магии гравитационного контроля элементов ядерной реакции постоянно становятся меньше. К тому же, поскольку магия гравитационного контроля направлена на количественное значение, понижение количества элементов может вызвать провал магии под ошибочным впечатлением, что цели не существует. Потому считался возможным ядерный взрыв но неустойчивая ядерная реакции. Теперь с дополнительной магией сопротивления силам Кулона магия гравитационного контроля уже не такая неотъемлемая часть, как раньше. Таким образом, больше не было нужды в непрерывной единой реакции, но вместо этого был позаимствован способ из новой техники циклического вызова для того, чтобы зажечь несколько ядерных реакций. Своим одобрением аудитория единодушно заявила, что это невероятная мысль. Во время конкурса диссертации для каждой презентации было выделено 30 минут с 10 минутами между ними. Предыдущая команда за эти 10 минут помогала собрать свои материалы и устройства, чтобы на сцену могла выйти следующая команда. По сравнению с самой презентацией, представители и вспомогательный персонал каждой школы считали, что это время перерыва является самой оживлённой частью. Тацио как раз собирался разобрать использованное во время презентации устройство управления, когда оператор следующей команды... Помощник, выполняющий ту же работу, что и Татсо, вышел установить собственное оборудование. «Отличная работа! Позволь мне поздравить тебя за прекрасное исполнение!» Сначала Татсо не понял, что эти слова адресованы ему, так как у него практически не было времени на общение. Тем не менее, основываясь на направлении голоса, целью должен быть он. Поэтому он поднял голову и увидел, как Китти Дзёдзи бесстрашно ему улыбается. «Здесь я должен сказать спасибо!» «Не волнуйся, я всё равно ничего не ожидал взамен». Пах. Тацую закрыл крышку на корпусе и поднял со стола панель управления, которая была размером с электронный синтезатор. Китти-Дзядзи поставил аналогичный корпус с панелью управления на то же место. Соединения были на обоих концах сцены, чтобы облегчить доступ с обеих сторон. Неужели есть причина, почему он специально выбрал ту же сторону, что и Тацую? «Магия гравитационного контроля...» Жизненно важный компонент магии полёта и магия контроля сил Кулона является доработкой магии концентрации ионизации, созданной предыдущим Сириусом, Вильямом Сириусом. По сравнению со всем тем, плавность этого циклического вызова потрясает. Ваш острый глаз действительно ужасающий. Как и ожидалось от кардинала Джорджа. Когда Татсо говорил, руки Китидзёдзи были заняты установкой оборудования, из учеников первой школы на сцене остался лишь Татсо. Он, держа прямоугольный корпус, направился за кулисы и как раз собирался покинуть сцену. «Однако мы не собираемся проиграть. На самом деле, в этот раз мы собираемся победить тебя». Позади раздался голос. Он звучал немного по-детски, но не казался злым. «Как же мне остроумно ответить», — подумал Татсу, остановившись, чтобы развернуться. Как раз в этот миг раздался колоссальный взрыв, вибрация затрясла весь зал».